Глава девятая. Стратим. Они разбили лагерь, не дожидаясь вечера. Нужно было отдохнуть. Максим чувствовал себя отвратительно. Его словно пропустили через отжимные вальцы стиральной машины. Он равнодушно наблюдал, как Федор ищет сухие ветви, чтобы разжечь костер, но сам не пошевельнулся. Усталость, физическая и душевная, взяла вверх над голодом. Среди редких деревьев проглядывало небо, по которому плыли тяжелые тучи. Дул ветер, наверняка он нагонит дождь, и следовало соорудить навес, но Максим мог лишь сидеть, тупо глядя перед собой. Путники прошагали всего пару часов, но дорога далась всем трудно, только Фёдор сохранил энергию. Полкан и Оля лежали немного поодаль, даже Семаргл притомился, высунул язык и тяжело дышал. Максим закрыл глаза и мысленно снова очутился в ангаре. Бесконечные полки тянутся куда-то к небу, а на полках чего только нет. Катушечные и кассетные магнитофоны, радиолы, приемники, патефоны, проигрыватели — все разных эпох и предназначений. Такое ощущение, что находишься в музее, где собрали всю технику. Максим бродил вдоль полок, не в силах оторваться от зрелища, хотя никогда не гнался за вещами. Но тут было всего слишком. Слишком много, слишком хорошо. Новенькая техника, к которой не прикасались руки человека. Хромированные детали, пластмасса без малейшей царапинки. Дотронуться было страшно. Вдруг останется потное пятно. Если бы не Фёдор, блуждал бы там Максим веки вечные. При мыслях об этом его охватило беспокойство. В дебри за ручья ушли не худшие, а лучшие ходаки, которые надеялись открыть новые тайны зачарованного места. А теперь кто служит золоту, кто погряз в вещизме, сотворив новый культ. Но ведь Максим был равнодушен и к первому и ко второму. Почему же не смог устоять перед соблазном? Шевельнулся червячок сомнения. Может, Максим сам себя не знает? Может, дорвись он до денег, славы и власти, это выжгло бы душу каленым железом? Ведь скольких людей меняют огонь, вода и медные трубы? Сколько из них не проходит испытания, поддавшись соблазнам? Выходит, и Максим такой же. Фёдор тем временем отварил оставшиеся макароны. Вот и всё, припасы закончились. На дне котелка осталось совсем немного еды на вечер. Максим хотел отказаться, но внезапно ощутил сосущую пустоту в животе. Инстинкты начали возвращаться. После трапезы он почувствовал, как начинает отпускать. По телу разлилось тепло, закололо пальцы на ногах, из ушей точно вытащили затычки. И тут Фёдор сказал, «Возвращайтесь, Алёна бы не хотела, чтобы вы погибли из-за неё, и я не хочу». «А ты?» — Максим спросил не сразу, и Фёдор тоже ответил с опозданием. «Если надо, я тоже вернусь». Максим замолчал. «Значит, Фёдора также же Но сказать ничего не успел, за него это сделал полкан. «Мы всё решили, Федя». Чего теперь душу травить «Пробьемся, Феденька», — попыталась улыбнуться Оля. «Где наша не пропадала?» Максим тоже хотел сказать что-нибудь ободряющее, но не смог выдавить из себя ни слова. Все готовые для таких случаев фразы казались натужными и мелкими. «Слишком многое вложено и потеряно, чтобы взять и отказаться от цели похода. Теперь путники пойдут до конца». Максим помог Фёдору соорудить навес. Мокнуть не хотелось. Как только натянули плёнку, упали первые капли, а через несколько минут в небе точно опрокинулась цистерна с водой. Они впятером жались под навесом, и Максим впервые подумал о возникшем между ними братстве. Все они стали намного ближе друг к другу, чем в начале экспедиции. Вряд ли Максим станет писать письма Фёдору или Полкану, но он точно знал, Беспокоиться об их судьбе, как и о судьбе Оли, будет. Под утро дождь стих, и небо прояснилось. На скорую руку выпили чай с остатками варенья и доели макароны. Ужин Максим с Федором успешно продрыхли. Теперь дорога проходила через сосновый бор. Идти было легко. Это не смешанный лес, где можно ноги сломать. Ступать по Ягелю приятно, ноги так и пружинят. И видно все, как на ладони. И воздух такой, что хоть режь его и на хлеб намазывай. Останавливались пару раз попить чай. К заварке Максим добавил брусничный и черничный лист для аромата. Семаргл отыскал целую полянку с боровиками, их сразу же запекли на огне. Затем часть убрали в пакет, остальные грибы Максим и Федор съели, слегка притупив голод. Ближе к вечеру — Путники вышли к оврагу. Овраг простирался через весь бор, не особенно глубокий, с пологим спуском. Его склоны были пронизаны корнями сосен. Обходить смысла не было. Овраг тянулся за зону видимости. Да и незачем. Спуститься и подняться — дело нескольких минут, даже полкан справится. Максим первым начал нисходить на дно балки. Он не сразу понял, что местность изменилась. Резко потемнело, склоны оврага разрослись чуть ли не до центра земли, корни деревьев походили на гигантских змей. Максимом овладело скверное предчувствие, они снова вляпались. Оля встревоженно осматривалась по сторонам, Полкан, наоборот, напустил на себя невозмутимый вид, а Семаргл на всякий случай облаял ближайший корень, заявив, что тот шевелится. Путники с трудом спустились. Земля осыпалась под ногами, так что Максим не удержался, шлепнулся и съехал вниз на заднице, больно ударившись при этом. Он потер ушибленное место. Будет синяк. Хорошо, что прихватил с собой мазь для подобных случаев. Быстрее заживет. «Ты как?» — поинтересовался Фёдор. «Кости целы», — ответил Максим. «Как думаешь, нам снова чего-то ожидать?» — спросил Фёдор. «Хотелось бы надеяться, что в этот раз обойдётся, но шансов мало, путники притягивали неприятности». «Да, скрывать правду смысла не было». Противоположный склон отодвинулся, теперь дойти до него быстро не получится. Дно оврага было усыпано сухими листьями, при каждом шаге они шелестели, и от этого звука между лопатками возникало напряжение, словно в ожидании предательского удара. — Точно змеи ползут! — проворчал симаргол Ты про что? — насторожился Максим. — Про корни! Пес сохранял уверенность, что те движутся, хотя остальные путники ничего не замечали. Сумрак сгустился, и Максиму казалось, что поблизости тяжело дышит и ворочается огромное существо. Вдали вспыхивали красные огни, Максим со спутниками направился туда. Ему все время мерещилось, что рядом снуют чьи-то силуэты, но едва Максим подходил ближе, видение рассеивалось. «Аномальное место», — Фёдор постоянно озирался. «Не бойся, Феденька!» — успокоила его Оля. «Мы же вместе!» Федор не стал спорить, что не боится, и Максим его понимал. Глупо делать вид, что все в порядке. «Ну-ка, взяли!» — послышался громовой голос откуда-то сверху, и Максим осознал, что стоит вместе с попутчиками возле огромного камня цвета свернувшейся крови. «Камень!» походил на куриное яйцо. При прикосновении к нему Максим ощутил сердцебиение, словно там и в самом деле находился зародыш цыпленка. Вверху вспыхнул свет, и в небе появился образ огромного колеса с руками и ногами по ободу. Колесо крутилось, руки передавали друг другу разные предметы, молоток, дрель, стамеску, шуруповерт. Послышался голос, лишенный эмоций. «Каждое утро, кроме субботы, мы спешим в офис, к Богу работы. Мы восхваляем с рассвета до заката Бога работы всего лишь за зарплату». Максим обнаружил, что они вчетвером ухватились за камень яйцо со всех сторон и теперь толкают его вверх по склону. Семаргл при этом носился вокруг и командовал. «Полкан, навались посильней! Федя, не сачкуй! Оля, действуй одновременно со всеми!» Около них в гору тащили камни тысячи других людей. Максим снова различил смутные силуэты людей, на тех были надеты строгие костюмы, галстуки затягивали шеи, подобно удавкам. Вместо голов у людей были инструменты, плоскогубцы, топор и пила. Люди-инструменты были заняты делом, до ходаков доносился лишь протяжный стон. В небе появилось видение огромной женщины. У нее были густые широкие брови и безразмерная грудь, увешанная наградами. Бесстрастный голос продолжал читать стихи. «Делаем шаг вправо, шаг влево. Это Гертруда, наша королева. Гертруда, героиня труда. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Гертруде мы говорим, ах, ведь ее грудь вся в орденах. Максим с трудом переборол желание грохнуться на колени и отбить земной поклон. Образ женщины внушал благоговение. Она величаво проплыла по небосклону и исчезла. Максим вытер пот со лба и продолжил двигать камень-яйцо. Рядом раздался чей-то вскрик, и мимо путников покатился валун. Затем раздался грохот, валун разбился, из него... Вытекла золотистая лужица, сыплется на нас небесная манна, письма, приказы и телеграммы, директивам не видно конца, не послатели нам к Богу гонца». чтобы не спослал обеденный перерыв. На перерыве ему воскурив страстно-никотиновый фимиам, говорим небесам и ас воздам. В рабочем чате отвечает он сам. Отпуска хотите, а хрен вам? Бог работы строг. Он как осьминог. У него тысяча рук и тысяча ног. Он говорит в джобовой, сынок. Снизу донесся отчаянный виск, И Максим едва не схватился за сердце. Виск продолжался, разрывая барабанные перепонки. Где-то поблизости сорвался еще один валун. Он падал, ударяясь о другие камни и увлекая их за собой. Максим уперся ногами в склон, стараясь удержать камень-яйцо. Пыхтел фёдор лицо полкана побагровело, из глаз Оли катились слезы. «Ну, родненькие, поднажали!» Максим подпихнул камень-яйцо, которое, казалось, вросло в землю. А виск все длился. После на дне оврага полыхнуло так, что Максим явственно различил очертания огромной курицы. Ее тело, ноги и клюв были обмотаны цепью. Курица яростно билась. Вокруг сновали люди, они натягивали цепь, удерживая курицу на месте. Из клюва вновь вырвался огонь, сжигая все поблизости, но люди не отступали. Одни поливали курицу пеной из пожарных рукавов, другие опутывали цепью. Колесо продолжало вращаться. Теперь руки на нем перебирали письма, тянули телеграфную ленту, передавали какие-то бумаги. Бумажку справа кладем влево, Сперва робко, затем смело. Похоронены мы под ворохом бумаг. Нам нужен Бог, Он великий маг. Наши руки могучие мы гоняем тучи. Тучам из бумаг мы покажем факт Визг стих. Люди усмирили курицу. На мгновение Максим почувствовал облегчение, но тут залаялся Маргал. «Ах ты собака такая!» И Максим увидел, что к ним ползет корень. Семаргл набросился на него и вцепился зубами. «Федор», — обратился Максим, — «достань из моего рюкзака топор». Сейчас тот не стал спорить. Максим стиснул зубы, когда Федор отпустил ношу. Как же нелегко. Возникло ощущение, что камень становится все тяжелее. Под градом стекал по лицу за шиворот до самых трусов. Федор вынул топорик и рубанул корень. Тот испуганно дернулся и пополз прочь. «Получил, гад!» — обрадовался Семаргл. «Знай наших!» Вечером приходим домой неспокойны, быть без Бога работы мы недостойны, встаем, строим к мартеновской печи, мечем на стол для Бога куличи, услышь нас, о, великий Бог, не нам работы впрок, чтобы круглосуточно впахивали мы». Так и быть, — говорит, — дам работы взаймы, отдадите потом потом и кровью, временем, отдыхом и любовью. Я, бог работы, парень простой. Мне нужен раб, чтоб навеки мой, чтоб до небес вился мне фимиам, я вас возлюблю и вам воздам. Теперь вверху летали пироги. Руки подбрасывали их, ноги ловко отфутболивали и так по кругу. Меж тем на дне врага опять разгорелось пламя, до путников донесся яростный клекот, курица вырвалась из цепей и выдыхала огонь, сжигая людей заживо. До Максима доносились отголоски криков и стонов, но он продолжал толкать камень яйцо. Максим сам себе казался сизифом, до конца времен обреченным на бессмысленный труд. Лицо полкана пошло пятнами. Перья на теле Оли слиплись, фёдор дышал так, словно его легкие были заполнены огнем. Максим не понимал, зачем они тащат камень-яйцо наверх, но путники упирались всем телом в глинистый склон и не сдавались. В один момент Максим почувствовал, что ноги скользят. Нечеловеческим усилием он пихнул камень вперед, чтобы не увлечь за собой, и тут же грохнулся на колени, подставив руки под камень яйцо. «Сейчас», — бормотал Максим, — «встану, потерпите немного». Максим поднялся и с бешеным стоном криком толкнул камень яйцо, вопил Федор. Ему вторила Оля, полкан орал что-то неприличное, даже Семаргл оглушительно лаял, подбадривая остальных. Все вместе они налегли и перевалили камень наверх. Максим и его спутники выбрались из оврага.